Апелюсид сити К северу от Юновы находится город Апелюсид сити последняя остановка тренеров перед Лигой Покемонов, на которой можно найти Дорогу Победы и последнюю арену региона. Этот пункт посвящен драконьему типу, как и многие древние города, например, Блэкторн-Сити в Джоте, где тоже находится восьмая арена региона. Однако «Апеллюсит-Сити», французский перевод которого получил название в честь двуликого римского бога Януса, занимает особое место во вселенной покемонов. Город выглядит по-разному в двух версиях игры. В Уайт его древняя архитектура напоминает о доколумбовых цивилизациях, а в Блэк она футуристична как и Янус, который смотрит и в прошлое, и в будущее, в этих версиях «Эпилюсид Сити» предлагает два совершенно разных взгляда на время, чтобы напомнить о дихотомии между истиной, историческим наследием, и идеалом, технологической мечтой. Также сменяются чемпионы арены. В версиях «Блэк» им является мэр города Дрейден, а «Уайт» игроку предстоит бой с его племянницей «Айрис». Это не единственное место, меняющее обличие в этих версиях. Каждая выделена собственная эксклюзивная локация — черный город в Black и белый лес в White. Версии Black 2 и White 2 сохраняют этот архитектурный контраст, но на сей раз на драконьей арене Апелюсид сити появляется всего один чемпион в обеих версиях. Эта роль выпала Дрейдену, так как Айрис стала чемпионом Лиги Покемонов Юновы. В новых версиях город также является точкой нападения команды Плазма. Организация использует свой летающий корабль Плазменный фрегат, чтобы полностью заморозить Апеллюсит-Сити силой Кюрема, блокируя доступ ко всем зданиям за пределами Арены и Центра Покемонов. Ополозень на маршруте 10 перекрывает путь к Дороге Победы, и теперь — тренерам приходится искать другие способы добраться до Лиги Юновы. Студия Покестар. К северу от города Вирбанк, появляющегося в версиях Black 2 и White 2, находится большая киностудия Покестар, где актерами работают тренеры и покемоны. Игрок может попасть туда после победы над Рокси, лидером спортзала Вирбанка и экспертом по ядовитому типу. Брайсон, чемпион ледяной арены ICRUS City в версиях Black и White, переключился на киноиндустрию и теперь строит карьеру на студии PokeStar. Среди других известных актеров отец Рокси и Сабрина, лидер психической арены Saffron Сити», пришедшая из далеких краев канта. У игрока тоже есть возможность попробовать себя в кино. Чтобы проявить себя, поначалу он должен возиться с навязанными ему арендованными покемонами, но позже может заново отыграть сцены с собственными карманными монстрами без ограничений. От актерского мастерства героя зависит финал каждого фильма. Ему может выпасть хорошая, плохая или необычная концовка — которая принесет изображенному на плакате покемону славу и собственную анимацию в начале боев. Среди известных шедевров числятся Брайсонмен, Чудовище, Стальной Коп, Любовь и Битвы, торженцы и Великанше. В них можно встретить таких знаковых персонажей, как Мехакоп и Титанический Тиранитар. Нет, это не эволюция Тиранитара. Персонажи. Профессор Джунипер. В версиях Блэк и Уайт впервые в истории покемон профессором-опекуном героя становится женщина. Молодая профессор Джунипер исследует происхождение покемонов и, в частности, пытается определить даты появления некоторых видов. Так она обнаружила, что Клинк появился на свет всего 100 лет назад. Это полная энергии и энтузиазма девушка — в первую очередь славится своей невероятной щедростью. В начале игры она отправляет красивую подарочную коробку с тремя покеболами — Бьянке, Черину и Герою, чтобы у каждого из них появился свой покемон. Позже она дает Герою чрезвычайно редкое счастливое яйцо, которое часто носит Ченси. Если дать его покемону, оно ускорит набор опыта. А когда игрок добывает все 8 значков спортзалов, она доверяет ему знаменитый мастер-бол. Посетив ее лабораторию в Нувиме, можно также получить три технические машины в зависимости от количества покемонов в Покедексе — ложный удар, щит и скрытая сила. Также она умеет проявить себя в бою. Джунипер вызывается научить героя ловить покемонов и заодно ловить Потрата с помощью своего Минчина. Девушка также приходится дочерью, отставному профессору Седрику Джуниперу, которого герой встречает в Мистралтон-Сити. Этот специалист по биологии улучшает покедекс, позволяя ему отображать различные формы покемонов и активирует режим национального покедекса по завершении основного сюжета. Он без колебаний послал дочь изучать определенные виды покемонов по всей Юнове, чтобы завершить свои исследования. В версиях Black 2 и White 2 профессор Джунипер доверяет часть дел новой помощницы Бьянки, которая отправляется в дорогу вместо нее. Профессор мелькает уже не так часто, но все же отвечает на зов героя, дает ему советы, особенно на тему эволюции покемонов, и вновь засыпает его подарками. От счастливого яйца до мастербола, разрешения, открывающего доступ в заповедник по завершении регионального покедекса, и блестящего амулета, который повышает шанс встретить блестящих покемонов если игрок повторит тот же подвиг с национальным покедексом. За прошедшее между частями время ее покемоны эволюционировали. Теперь в команде Бьянки состоит Чинчина и Вачхок. Н. Н. Чье настоящее имя Natural Harmony Gropius является неоднозначным персонажем, который часто попадается на пути в версиях Black и White. Это загадочный и неразговорчивый юноша с длинными зелеными волосами и болезненным прошлым. Сирота Энн был брошен в лесу, где поначалу о нем заботились покемоны. Позже его нашел лидер команды Плазма Гетсис и стал ему приемным отцом. Чтобы легче манипулировать сыном, Гетсис заточил его в тайном дворце, построенном под лигой похищенными командой Плазма покемонами. За его обучение взялись семь мудрецов, намереваясь вырастить из него идеального монарха, короля их преступной организации. Эн рос в изоляции, вдали от людей, окруженный одними лишь покемонами, которых бросили их тренеры. Так он смог породниться с этими существами, общаться с ними и понимать их лучше, чем кто-либо — Но это привело к тому, что он полностью отверг общество, в частности, тренеров. Именно поэтому он неоднократно бросает вызов герою в версиях Black и White, считая его препятствием на пути к своей цели освобождения всех покемонов. Однако с каждой встречей сомнения Энна растут. Он осознает, что подобные герои-тренеры могут относиться к своим существам с уважением и что сами покемоны способны привязываться к хозяевам. И все же при исполненной решимости выполнить поручение Гэтсиса, н отправляется в башню драконьей спирали разбудить живущего там легендарного дракона и использовать его силы, чтобы отделить мир людей от мира покемонов. Игрок должен встретиться с ним в его дворце сразу после победы над элитной четверкой. После поражения Эна Гетсис выражает глубокое разочарование и раскрывает свою истинную цель — ослабить население, лишив его покемонов, и взять под контроль Юнову. После поражения Гетсиса Эн приносит извинения от имени команды Плазма и решает исследовать мир на спине своего легендарного дракона. После этих событий в версиях Black и White он больше не появлялся. Но Лукер рассказывает, что его с покемонами видели в другом регионе. Эн возвращается в Юнову в версиях Black 2 и White 2. Спустя два года после событий прошлых версий команду Плазма разделила внутренняя война между партизанами Эна, выступающими за мир и сторонниками Гетсиса, которые вновь пытаются захватить регион силой. Узнав, что Гетсис терроризирует Юнову, пользуясь ледяными силами Кюрема, н пытается вмешаться, чтобы урезонить его. Тогда Гетсис использует ДНК-пресс и объединяет Кюрема с Решеромом или Зекромом, так в зависимости от версии рождается белый или черный Кюрем. Игрок вынужден столкнуться с ним, чтобы спасти дракона Эна. После победы над лигой Эн возвращается к обломкам своего дворца и приглашает героя на товарищеский матч, в конце которого предлагает ему своего дракона в каменной форме. Когда в Юнове вновь воцаряется мир, Эн навсегда поселяется в старом дворце и предлагает битвы с разными покемонами в зависимости от сезона. Гетсис. Гетсис- один из семи мудрецов команды плазма. Он оказывается ее истинным лидером, в тайне дергает за ниточки и использует Эна для прикрытия. Этот персонаж- беспринципный манипулятор. Он с детства готовил приемного сына к правлению командой Плазма и использует организацию, чтобы вызвать чувство вины у жителей Юновы и заставить их отпустить своих покемонов. Гетсис — прирожденный оратор, который сопровождает приключения героя лживыми речами. Игрок сталкивается с ним в битве лишь раз, в самом конце основного сюжета Black и Уайт» сразу после последней победы над Энном. Команду Гетсиса составляют могущественные монстры — Буфаланд, Кафагрикус, Сейсмитод, Бишарп, Электрес и Гидрайгон, пугающий покемон драконевого и темного типа. Черен и Элдер задерживают Гетсиса после его поражения во Дворце Эна, но ему удается сбежать благодаря Теневой Триаде — троим ниндзя из команды Плазма, служащим его телохранителями. Он возвращается в версиях Black 2 и White 2 и собирает часть прежней команды Плазма для новой миссии — заморозить Юнову с помощью сил Кюрема, захватить всех покемонов региона и править миром. Он вновь предпочитает действовать в тени и позволяет исследователю покемонов Колросу выступить в качестве лидера новой команды Плазма. Игрок вновь меряется с ним силами всего однажды, после битвы с белым или черным Кюремом. Состав его команды почти не изменился, но буффланта и Бишарпа заместили два покемона четвертого поколения — Драпиан и Токсикрок. После второго горького поражения Гетсис, обезумев от ярости, набрасывается на Эна с оскорблениями и зовет его монстром, а затем вновь исчезает. Его дальнейшая судьба остается загадкой. Черен. Черен друг детства героя в версиях Блэк и Уайт. Они росли в городке Нувим вместе с Бьянкой и начинают приключения втроем под руководством профессора Джунипер. Черен интеллектуал группы, увлеченный покемонами. Он яро интересовался ими еще до получения своего стартера и охотно делился советами на протяжении всего путешествия. Пусть он и не выбирает стартового покемона, поскольку его опережают герои с бьянкой, стартер Черена всегда имеет преимущество перед стартером героя. Он нетерпелив, упрям и мечтает лишь об одном — поймать самых сильных монстров, чтобы стать мастером покемонов. Пусть он и кажется холодным и склонен осуждать новых знакомых, в глубине души он чувствителен и не уверен в себе. В Black 2 и White 2 мы находим Черена в Аспертии, стартовом городе новых версий. Он преподает в местной школе тренеров, является лидером спортзала, специализируясь на покемонах нормального типа и сражаясь с помощью потрата и Лилипопа. Как и в прошлых версиях, он появляется то тут, то там по всей Юнове и каждый раз дает советы. Имя Черен происходит от болгарского «черен», что означает «черный цвет» и является отсылкой на Зекрома — черного дракона, идеала из этого пятого поколения. Черена можно считать его отражением, учитывая его непоколебимую волю исполнить свою мечту стать мастером покемонов. Бьянка. Бьянка — подруга детства героя в версиях Black и White, выросшая в деревушке Нувим, Она выбирает стартового покемона сразу после героя, и ввиду своего типа он всегда оказывается слабее покемона-игрока. Неуклюжий и рассеянный Бьянки не хватает уверенности в себе, но это не мешает ей в начале приключения дать отпор отцу, который запрещает ей исследовать Юнову и стать тренером покемонов. Он не раз пытается преградить ей путь, но в итоге решает смириться с выбором дочери. Во многом, благодаря вмешательству лидера спортзала Нимбасы по имени Элиза, однако, согласно заключению Бьянки, тренерство не ее судьба, и посреди пути она признается, что ее навыки уступают герою и Черину. Все же ее страсть к покемонам не угасает, и она даже становится помощницей профессора Джунипер в версиях Black 2 и White 2. Она предлагает новому герою его стартера и отныне путешествует по Инове, исследуя определенные виды покемонов, например, Тинома и Хитрона Имя Бьянка итальянского происхождения и означает «белый цвет» на контрасте с Череном. В ее случае заметна параллель с Решеромом, «белым драконом истины». Бьянка смиряется с фактом, что она не рождена стать великим тренером и встает на верный путь благодаря своему отречению. Элдер Элдер чемпион Лиги Юновы в версиях Black и White. Хотя он не выглядит таким уж старым, это уже дедушка и опытный тренер, который много путешествовал в попытках сбежать от горя. Как ни прискорбно, за несколько лет до встречи с героем ему пришлось перенести утрату своего заболевшего стартового покемона. С тех пор его взгляды на жизнь изменились. Раньше он превыше всего ставил силу, как и Черен, но в конце концов осознал важность связи между тренером и его командой. Именно поэтому при встрече с Черином он предостерегает его. Мы встречаемся с ним несколько раз за приключение, в первую очередь при столкновении с командой Плазма. Однако Элдер — первый чемпион Лиги, с которым не приходится сражаться в конце основного квеста. Вместо этого игрока ждет битва с Эном и Гетсисом. Вернувшись в Лигу после победы, игрок, наконец, может потягаться с Элдером после элитной четверки. В его команде собраны мощные покемоны пятого поколения, Буффаланд, Аксельгар, Ванилакс, Эскавальер, Драдиган и Волкарона. В версиях Black 2 и White 2 мы узнаем, что Элдер ушел в отставку, передав звание чемпиона Лиги молодой Айрис и вернувшись в свою родную деревню Флоциси. На сей раз Элдер вновь решает преградить путь команде Плазма с помощью нового героя — После победы над новым чемпионом игрок может вернуться к Элдеру и сразиться с ним. Его команда преображается. Он заменил Ванилокса и Драдигана на Брейвиари и Конкельдура. Затем Элдер, в зависимости от версии, посылает нас в Белый лес или Черный город, и там мы можем помериться силами с его внуком Бенгой. Айрис. В версии Уайт — Юная Айрис является восьмым и последним лидером, с которым нужно столкнуться в Апилюсид-Сити перед встречей с Лигой Юновы. Как мэр города и чемпион в версии Блэк-Дрейден, она специалист по покемонам драконьего типа. Их команды одинаковы — Фракус, Драдиган и Гаксорус. Только вот все покемоны Дрейдена — самцы, а Айрис — самки эта динамичная и игривая девочка восхищается Синтеей, мастером Лиги Сина, чьим любимым покемоном является песчаный дракон Гарчемп. Айрис часто навещает ее в Андела Тауне, на вилле Кейтлин. Через два года после событий версии Блэк и Уайт Айрис перенимает у Элдера пост чемпиона Лиги Юновы, а Дрейден становится чемпионом арены Флоциси Тауна. Ее команда состоит из Археопса, Лапраса, Агорна и троих драконов ее самых сильных покемонов — Гидрайгона, Драдигона и Гаксоруса. Наряду с Блу, она и по сей день является одним из самых молодых чемпионов Лиги в саге. Бестиарий. Как и третье поколение, пятое тоже намеревалось вдохнуть новую жизнь в сагу покемон и удивить знатоков. Это ей удалось на славу — в Юнове не появилось ни одного покемона из старых поколений. Так, Покедекс нового региона презентовал 156 новых карманных монстров и не включил в себя даже главную звезду Пикачу. Перемена оказалась еще более резкой, чем в третьем поколении. Главная цель задумки — сравнять шансы опытных и новых игроков и оставить первых беспривычных элементов и ориентиров, чтобы они могли вновь радоваться новым открытиям при встрече с каждым покемоном. Какой у него тип? Как и в кого он эволюционирует? Подобно существам третьего поколения, расцветка новых монстров потеряла пастельные оттенки, будто для того, чтобы лучше вписаться в урбанистическую вселенную Юновы. Некоторые покемоны пятого поколения напоминают старых, Например, семья Тимбура, похожая на семью Мачепа. Также соотношение самцов и самок, сумма основных характеристик и способы эволюции. Маленький мешок для мусора Трабиш – вылитый родственник Кофинга и Граймера, а фунгус притворяется покеболом совсем как Волтерп. До появления вести о том, что обитатели Юновы не связаны с покемонами предыдущих поколений, фанаты приняли многих из них за новые эволюции ввиду большого сходства. Так произошло с Аламомолой, которого считали эволюцией Лавдиска, оба розовые рыбы в форме сердца, а также Бизоном Буфлантом, на первый взгляд связанного с быком Таурусом. И все же, несмотря на заверение, трава Юнова не совсем отгородилась от старожилов. После победы над Лигой и завершения основного квеста Black White на регион обрушивается настоящая волна покемонов. Высокую траву заселяют существа из Канта, Джота, Хойна и Сина, и их можно ловить, чтобы собрать национальный покедекс. Более того, в версиях Black 2 и White 2 действия которых происходят спустя два года, региональный покедекс сильно меняется и насчитывает 301 вид. Почти половина из них происходит из предыдущих поколений. Известные покемоны. Виктини, 494. Впервые в истории игр «Покемон» региональный покедекс начался не с травяного стартера и даже не с простого покемона, а с мифического — Так Виктини, покемон номер 000, Покидекса Юновы, опередил привычное для первых позиций трио. Это веселый и маленький покемон психического и огненного типа с большими V-образными ушами, которые любят показывать знак мира и победы своими крохотными пальцами. И неспроста. Считается, что зверек приносит удачу и помогает выиграть в бою. Но это лишь слухи, а на деле Виктини может похвастаться двумя коронными приемами. Первый — выстрел огня. Мощная атака огненного типа, поджигающая противника в одном из трех случаев. Второй — сокрушительное пламя победы. Третья по силе атака во всей игре, но в отличие от первых двух — Взрыва и самоподрыва она не приводит к обмороку атакующего, а просто снижает его защиту, специальную защиту и скорость. Однако естественным путем Виктини эту атаку не выучит. Она доступна для Виктини, полученного на ивенте Нинтендо, а также рейквазы, которого раздавали в 15-летнюю годовщину покемон. Традиционный способ захватить Виктини — получить билет свободы на официальной раздаче — С этим предметом в кармане герой может отправиться в порт Костелия-Сити и прибыть на лодке в Либерти-Гарден, как очевидно, названный в честь Статуи Свободы. Там необходимо первым делом избавиться от вторгшихся на территорию приспешников команды Плазма, а затем добраться до маяка посреди острова. В его подвале и прячется малыш Виктиния 15 уровня. В версиях Black 2 и White 2 игрок может попасть в Liberty Garden и без билета свободы. Если исследовать подвал маяка, имея в команде Виктини, он радостно вылезет из покебола и примется осматривать помещение, прыгая от счастья. Снайви — 495, Теппинг — 498 и Ошавод — 501. Пятое поколение предлагает нам выбирать между тремя новыми стартерами — зелёной змеёй травяного типа Снайви, вспыльчивой свинкой огненного типа Теппингом и маленькой выдрой водного типа ошевотом. Снайви — проворная змея с листьями на кончике хвоста. Он весьма умён и высокомерен. Эволюционирует Снайви в Сервайна, а затем в Серпериера, королевского змея длиной более 3 метров, что делает его самым крупным покемоном травяного типа. Утверждается, что его взгляд способен парализовать охваченную ужасом добычу, подобное легендарному Василиску из западных легенд. Серпериор вступает в бой только в том случае, если считает противника достойным. Он предпочитает игнорировать слабых врагов, но крайне агрессивен к сильным существам. Распределение показателей Серпериора нетипично. Он быстр, но больше рассчитан на защиту, чем на атаку. Теппинг — оранжево-черная свинья с закрученным хвостом и длинными ушами. Он обожает ягоды и сам их поджаривает, плюясь огненными шарами. Подобно Торчику и Монферна, при эволюции в Пигнайта Теппинг получает второй боевой тип, гордо встает на задние лапы и выглядит как настоящий борец. Позднее он превращается в эмбара — Пузатого свина с охваченной пламенем шеи, который напоминает рестлера. Несмотря на смягчающий удары большой живот защита у эмбора неважная, но он компенсирует это отличной атакой и высоким показателем здоровья, лучшим среди стартеров. Только таппинг и его эволюции могут изучить атаку печать огня, мощность которой зависит от веса обоих бойцов. Чем легче противник, тем разрушительнее атака. 150 кг веса эмбера легко пугают маленьких покемонов. Ошивот — это выдра с бело-голубым мехом, на брюшке которой красуется небольшая острая раковина, именуемая скалчипом. Ей он не только режет пищу, но и сражается. Его эволюция Девот имеет два скалчипа по бокам. Эти покемоны проходят тщательную подготовку, чтобы овладеть элегантной техникой фехтования — Последняя эволюция семейства Ошевата зовется Самуротом. В отличие от предшественников, Самурот — недвуногое существо. Это большой синий морской лев, несущий на голове скалчумб с острыми пиками. Еще он прячет лезвие в ножных передних ног и без колебания обнажает их в случае опасности. Победить противников Самуроту в первую очередь помогает специальная атака. Мунна 517 — и Мушарна 518. Мунна и ее эволюция Мушарна выглядят как две маленькие розовые свинки, парящие в небе. Они относятся к психическому типу и тесно связаны со снами. Мушарна — покемон снов и всегда спит. Их внешний вид и способности напоминают Дроузи и Гипно, других психических покемонов первого поколения, способных усыплять противников и пожирать их сны. Любопытный факт. В первых версиях «Покемон» некий персонаж на маршруте 10 в Канто рассказывал, что мечтает встретить розовое существо с цветочными узорами. И вот много лет спустя появилась Мунна. Мунна и Мушарна создают необычный розовый дым с удивительными свойствами, именуемый «сонной мглой». В начале «Приключения» версии Black и White Феннел, ученый из Триатон сити Просит героя принести ей этот ценный дым для нового изобретения. Девушка разработала машину, которая материализует сны покемонов с помощью сонной мглы. После этого игрок может принести фенал своего покемона. Он заснет и получит доступ в Pokemon Dream World. Pokemon Dream World — эксклюзивная функция игр пятого поколения, доступная в сети на официальном сайте Black White, а также Black 2 и White 2. Это сказочный мир из маленьких островов, парящих в небе и соединенных облаками. Там можно посвятить себя разным занятиям — украшению дома, посадке и сбору ягод, обмену предметами с другими игроками исследованию острова снов, где можно найти разные предметы и встретить покемонов, а также мини-играм. В конце каждого короткого приключения игрок может сохранить одного покемона и перенести его на свой картридж. Большинство местных существ не встречаются в Юнове, и у них может быть скрытая способность вместо обычной. Это единственный способ получить покемона со скрытой способностью в пятом поколении. Одина, 531. С первого поколения главной очаровашкой нормального типа с высоким здоровьем считалась услужливая Ченси. Настолько услужливая, что она часто выступала в роли помощницы медсестер Центра покемонов в аниме. Ченси и правда способна лечить других покемонов. Для этого она носит в брюшной сумке особые вкусные яйца но так как в Юнове нельзя встретить ни одного покемона из прежних поколений, по крайней мере, до победы в Лиге, её должен был заменить некий местный карманный монстр. Этим творцом добра стал Одино, такой же милый и нормальный, как Ченси. Он представляет собой симпатичное кремово-розовое существо с большими голубыми глазами и ростом чуть больше метра, Длинные антенны под большими ушами позволяют Одину проводить осмотр покемонов и людей и узнавать состояние их здоровья. Он даже может слушать яйца покемонов и угадывать, когда они вылупятся. О его роли медбрата также говорят две его способности — целитель, обращающий изменение состояния союзников в двойных и тройных битвах, и регенерация — которая восстанавливает его здоровье по возвращении в бой. Пусть он и может обитать чуть ли не в любом уголке Юновы, Одина — довольно редкий покемон и встречается только в определенных ячейках с движущейся травой. И все же он представляет большой интерес для тренеров в Black и White. После нокаута он дает намного больше очков опыта, чем другие покемоны. К тому же, на данный момент Одина единственный, кто способен на мегаэволюцию в пятом поколении. Мега Одина удается встретить в версиях Альфа-Сапфир и Омега Руби, где инспектор Лукер вручает герою драгоценный Оденит. Мегаэволюция придает Одина великолепную розовато-белую окраску и укрепляет его защиту. В купе с высоким здоровьем это позволяет ему выстоять перед многими противниками. Также он получает второй волшебный тип, который идеально сочетается с его миловидным обликом. Тиртуга 564 и Аркен 566. Окаменелости пятого поколения можно найти в замке реликвии посреди пустынного курорта, где один из двух близнецов из легенды собирался основать свою новую цивилизацию после окончания войны с братом. На этот раз игрок должен выбрать между ископаемым панцирем и ископаемым пером, а затем отнести предмет ученым музея Накрина, способным воссоздать древних покемонов. Ископаемый панцирь возвращает к жизни Тиртугу, голубоватую морскую черепаху водного и каменного типов. Этот покемон эволюционирует в Каракосту, огромную синюю рептилию, которая, согласно Покедексу, пожирает кости добычи благодаря мощной челюсти. Ее медлительность компенсирует высокая атака и, в первую очередь, впечатляющая защита, позволяющая ей выдерживать множество ударов. Ископаемое перо возрождает дальнего родственника аэродактиля — Аркина. Хотя этот молодой археоптерикс относится к каменному и летающему типу, он не летает и предпочитает прыгать по веткам. Он считается предком всех птичьих покемонов и эволюционирует в архепса, более способного к бегу, чем к полетам. Чтобы уравновесить их высокие показатели специальной и обычной атаки, аркина и археопса ограничивают способность пораженец, которая вдвое уменьшает показатели, когда очки здоровья покемонов падают ниже 50%. Поэтому в бою они обязаны наносить быстрые и сильные удары. Зоруа-570 и Зоруарк-571. Зоруарк — первый объявленный покемон пятого поколения. Сперва на еженедельной передаче о покемон в феврале 2010 года показали его силуэт а через месяц дизайн целиком вместе с предэволюцией Зоруа. Зоруарк — двуногий лис с черным мехом и длинными фиолетовыми волосами, а Зоруа — маленький черный лисёнок, который ходит на четырех лапах. Оба относятся к темному типу и примечательны уникальной способностью иллюзия. Зоруа и Зоруарк принимают облик других покемонов и даже людей — согласно Покедексу, в целях защиты. В бою они копируют внешний вид и имя последнего покемона в команде, однако их тип, способности и уровень не меняются. Противник не заметит подвоха, но иллюзия рассеивается, как только Зуруа или Зоарка заденут атакой. Можно использовать уловку, заставить врага использовать психическую атаку, которой лисы-полиморфы невосприимчивы благодаря своему темному типу. Для этого нужно лишь принять облик покемона ядовитого или боевого типа. Эти метаморфозы напоминают знаменитую кицуне, девятихвостую лесу из японского фольклора, которой уже вдохновлены Vulpix и Найнтелс в первом поколении. Она тоже любит вводить в заблуждение мужчин превращениями. Зоруа и Зоарк станут доступны в версиях Black White только если игрок перенесёт в игры селеби или легендарных блестящих собак, которые раздавались на ивенте в четвертом поколении. Дирлинг 585 и Соусбак 586. Чтобы добавить красок к смене сезонов в версиях Black White, команда разработчиков ввела семейство покемонов, меняющих форму в зависимости от времени года. Это дирлинг, маленький цветочный олень нормального и травяного типа, и его эволюция — соусбек, олень с рогами из ветвей. С приходом нового сезона он преображается. Всего существуют четыре формы дирлинга и столько же форм соусбека. Дирлинги меняют окрас. Весной они розовые, летом зеленые, осенью оранжевые, а зимой коричневые. Что касается соузбоков, то меняются их рога и мех на груди. Весной на их рогах распускаются цветы. Летом они покрыты зелеными листьями, а осенью красновато-коричневыми. Зимой же ветви становятся белыми под цвет пышного меха, который покемон отращивает, чтобы защититься от холода. После поимки тренером Дирлинг и соусбок поменяют форму только в том случае, если окажутся в команде во время объявления о смене сезона. Эмолга 587 Дальний родственник Пикачу из юного Эмолга очаровательная маленькая белка-летяга электрического и летающего типов с белым, черным и желтым мехом. Его голова чем-то напоминает по чересу и многие фанаты считали его эволюцией этого покемона при анонсе. Как и его старшие родичи, он производит электрическую энергию за щеками и выпускает ее в виде молнии. Летающий тип дает ему иммунитет перед земляным, единственной слабостью электрических покемонов, но все же он уязвим для каменных и ледяных атак. Эмолга — осторожный покемон и крайне редко встречается в дикой природе. В версиях Black and White он появляется на разных маршрутах в колышущейся траве, поэтому, если надеетесь с ним пересечься, стоит запастись терпением. При схватке с Элизой, лидером спортзала Нимбасы и экспертом по электрическим покемонам, в ее команде обнаружатся два таких покемона. Таймона 602, Электрайк 603 и Электрос 604. Сейблы из третьего поколения и Спиритамп из четвертого выделялись отсутствием слабостей благодаря сочетанию призрачного и темного типов до появления волшебного в шестом поколении. В Юнове монстров с такой комбинацией нет, но зато здесь живет целый род покемонов без слабостей. Речь идет о Тайнома — маленькой электрической рыбке, которая эволюционирует в Электрико, а затем в Электроса. Все трое имеют лишь один электрический тип, но наделены талантом «Левитация» и не имеют скрытых способностей, в отличие от большинства покемонов, которые дает им иммунитет против их единственной слабости — земляного типа. В результате на сегодняшний день Тайнома и его эволюции остались единственными покемонами без слабостей даже после появления волшебного типа. Противники могут пробить их иммунитет определенными атаками — такими как гравитация, обмен навыков, низвержение, желчь и простой луч, или же воспользоваться талантами, например, неформальный, турбопламя и теравольт. Тайнома довольно слаб и может выучить всего четыре атаки, подстать Маджикарпу, а вот Электрайк и Электрос представляют собой гораздо большую угрозу. Лидер команды плазмы Гетсис прекрасно это понимает, потому и держат в команде Электроса. Литвик 607, Лампент 608 и Шенделюр 609. Кроха Литвик — это очаровательная свечка, фитиль которой горит голубым пламенем. Очарователен он лишь на первый взгляд. Он притворяется, что указывает людям верный путь, но только запутывает их и затем высасывает их жизненную энергию. Одним из источников вдохновения этого образа послужил восточный аналог блуждающего огонька ⁇ хитодама. Так зовут человеческие души, блуждающие глубокой ночью в виде маленьких огней. В некоторых регионах Японии считается, что они заманивают людей и сбивают их с пути, заводя на верную смерть. Литвик эволюционирует в лампента, пожирающий души фонарь, который, если верить Покедексу, бродит по больницам в поисках свежих усопших. Подвергнувшись излучению Камня Заката, Лампент превращается в Шинделюра — подсвечник, чье пламя обрекает мертвецов на вечное скитание. Он грозен и может похвастать одним из лучших показателей специальной атаки. Эти устрашающие покемоны — единственные, кто сочетает призрачный и огненный типы. Кабалион 683, Терракион 639, Веризион 640 и Келдео 647. Вместо легендарного трио в пятом поколении перед нами предстает квартет. Кабалеона, Терракиона и Веризиона можно поймать в игре, а вот малыш Келдео, который находится чуть ниже в Покедексе, доступен лишь на ивентовой раздаче. Эти рогатые четвероногие выступают в роли героев-мстителей, и вдохновлены персонажами романа Александра Дюма «Три мушкетера». Поэтому они изучают техники, связанные с фехтованием, танец мечей и святой меч, который был их коронной атакой в пятом поколении. У них есть и второй, боевой тип, а также способность благородства. Она помогает им выстоять перед атаками темного типа, Считается, что эти существа защищают других покемонов и в случае необходимости не гнушаются сражениями с людьми. По легенде, они спасли многих собратьев из разрушительного лесного пожара. Обозленная на человеческий род четверка позволяет себя поймать лишь чистосердечным тренером. Персонаж из пещеры Мистралтон, в которой можно найти Кабалиона, объяснил, что поимка этих покемонов символизирует их примирение с людьми. Спокойный и непреклонный Кабалион стального типа вдохновлен Атосом, старшим в группе из романа Дюма. Спереди его голубоватое туловище антилопы покрыто белым мехом. Его конек — хорошая защита и сопротивляемость ударам. Могучий здоровяк Тиракион, каменного типа играет роль Портоса, самого сильного из трех мушкетеров. Логично предположить, что у этого большого серого быка будет высокая атака. Проворный и элегантный виризион травяного типа разделяет исключительную ловкость и утонченность рамиса. Это подобие зеленого оленя в первую очередь полагается на свою специальную защиту. Наконец, юного Д'Артаньяна воплощает малыш Килдео, первый тип которого водный. Это бежевые пони с красной гривой и рогом, способный скакать по воде. Волевое и игривое создание выделяются специальной атакой. В версиях Black 2 и White 2 Килдео может изменить форму при взаимодействии игрока с камнем в Клятвенной роще. Там этот покемон — Ностальгируя по тренировкам с «Тремя мстителями», вспомнит коронную атаку «Святой меч». С этим приемом в репертуаре Келдео приобретает решительную форму, которая подразумевает лишь эстетические изменения. Главное из них — увеличившийся рок. Торнадос-641, Тандерус-642 и Ландорус-645. Второе легендарное трио пятого поколения — Тоже своеобразно. Чтобы получить Ландоруса, нужно заранее поймать торнадуса и Тандеруса. Эти три разделенных покедексе джина вдохновлены японскими божествами синтоизма Ками. Они движутся среди облаков и умеют управлять погодными условиями. Зеленый джин торнадус вдохновлен Фудзином, Ками Ветра, и обладает силой вызывать огромные бури. Это первый и пока единственный покемон исключительно летающего типа. Тандерус, синий джин электрического и летающего типов, управляет грозой, как и молниеносный камень Райдзин. Он вызвал столько пожаров, что успел заработать скверную репутацию. Торнадус и Тандерус начинают бродить по дорогам Юновы, первый в версии Black, а второй White, после того, как игрок послушает старую притчу старушки на маршруте 7. В древние времена Торнадус и Тандурус опустошали земли Юновы, и Ландорус явился, чтобы их остановить. В благодарность жители Юновы построили в его честь храм Изобилия на 14 м маршруте. Если игрок отправится туда с Торнадусом и Тандерусом в команде, перед ним явится Ландорус. Вдохновленный камень плодородия по имени Инари, Ландорус — оранжевый джин, покровитель урожая. Он черпает силу из ветра и молнии, а сами стихии контролируют остальные два джина. Показатели этого покемона, земляного и летающего типа, чуть выше, чем у других в Троице. В игре «Покемон Дрим Радар» у Торнадуса, Тандеруса и Ландоруса появляются новые тотемные формы. Три джина спускаются с облаков и принимают более животный вид. Торнадос превращается в большую птицу. Тандорус походит на дракона, а Ландорус обращается в тигра. Получить новые формы можно лишь в пятом поколении при переносе трио в игры Black 2 и White 2, где иначе их не встретить. Чтобы сменить тотемную форму троих джинов на аватарную, нужно использовать редкий драгоценный предмет — стекло Откровения. Никто так и не узнал, в каких обличиях буянили Торнадос и Тандерус, когда Юнову терзали грозы и молнии. Решером 643 и Зекром 644. Как и в играх «Пёрл» и «Даймонд», символами версии Black и «Уайт» стали два дракона. В версии Black это извергающий пламя белый дракон Решером — а Уайт — черный дракон Зекром, вырабатывающий электричество. Эти два покемона происходят от одного существа, разорванного между братьями-близнецами, которые посеяли хаос в Юнове за много веков до начала сюжета. Они воплощают противоположные силы, как Инь и Ян. Зекрам символизирует идеал и недостижимую мечту, к которой стремятся люди, а Решером — олицетворяет реальность и истину, которую нужно принять, чтобы продвинуться вперед. В конце жестокой войны два дракона окаменели. Один покоился на вершине башни драконьей спирали, а другой хранился в музее Накрина после того, как его обнаружили в замке реликвий. Возвращаются к жизни они только в сюжете Black и Уайт». У каждого из двух драконов есть две характерные атаки — одну из которых они могут передать кюрему при слиянии с ним в играх Black 2 и White 2. Зекром изучает синтез молний, который может освоить черный кюрем, а также удар молнии, самую мощную электрическую атаку на сегодняшний день. Решером же изучает синтез огня, доступный белому кюрему, и синее пламя. Когда синтез огня и синтез молнии используются вместе, их мощь увеличивается и приводит к ужасным разрушениям. Кюрем-646. Кюрем — Кюрем ужасающий ледяной дракон с несовершенным асимметричным телом. Его правое крыло заметно меньше левого, а один из рогов кажется сломанным. Согласно легенде, он ждет тренера, который поделится с ним своим идеалом или своей истиной и позволит ему раскрыть настоящую сущность. В обычной форме он, как ни странно, слабее решерама и Зекрома, что беспрецедентно для саги, если сравнивать его с Райквазой, Гератиной или Зайгардом. Его можно найти в гигантской пропасти недалеко от города Лакуноза на северо-востоке Юновы. Жители поговаривают, что возле кратера на окраине города живет страшный призрак, пожирающий блуждающих по ночам людей и покемонов. Кратер образовался после падения метеорита, который и принес с собой этого ужасного покемона. По этой причине в городе Лакуноза, окруженном крепостными стенами, введен комендантский час. Сказки ли это не ясно — Да и никто не знает, действительно ли Кюрем явился из космоса, и можно ли винить его в этих исчезновениях. Дыхание этого покемона драконьего и ледяного типов настолько холодное, что он заморозил сам себя. Его коронная атака «Ледяной мир» не только наносит урон, но и резко снижает скорость противников. В версиях Black 2 и White 2 мы обнаруживаем еще две формы Кюрема, благодаря древнему артефакту ДНК-прессу, который охраняет мэр Апелюсид сити и чемпион драконьей арены по имени Дрейден. Этот предмет позволяет произвести слияние Кюрема с одним из двух других легендарных драконов пятого поколения — Решеромом или Зекромом. Так Кюрем станет белым или черным Кюремом. Эти покемоны являются символами версии White 2 и Black 2. Новые формы делают кюрема сильнее и меняют распределение его характеристик. Черный кюрем потрясает обычной атакой, а белый — специальный. Хотя он не меняет тип при слиянии с решеромом или зекромом, кюрем черпает у них силы и получает возможность выучить две их коронные атаки. Так, белый кюрем может использовать грозную технику ледяного типа — «Жгучий мороз», способную, как это ни парадоксально, сжечь противника. Атака черного кюрема «Ледяной шок» имеет тот же принцип и способна парализовать цель. Хотя некоторые покемоны, такие как Визинг, Магнитон и Клинкланг, тоже походят на результаты слияния, на данный момент в основной серии на него действительно способен только кюрем. Милуэта. 648. Милоэта маленький мифический покемон нормального и психического типов, тесно связанный с музыкой. Хоть официально у него нет пола, черты у него женские. Его длинные зеленые волосы напоминают нотный стан. Стоит только взглянуть на эти линии, черточки и голубоватые точки, похожие на целые ноты. Смахивающая на скрипичный ключ брошь Милоэты напоминает наушник, и не случайно. Эта форма покемона называется формой песни. Многие атаки Милоэты и правда связаны с голосом. Среди них пение, хоровое пение, голос эхо, песня смерти и мощный голос. У Милоэты есть и формы танца, которую он может принять с помощью коронной атаки, древняя песнь, Способный заодно усыпить противника. Однако самостоятельно он эту технику не изучит. В версиях Black и White его обучает музыкант в одном из кафе-костелей. В форме танца милуэта меняет типы на нормальный и боевой, а его волосы становятся рыжими и собираются в шиньон. После освоения техник акробатика, разворот и шаткий танец. Легко заключить, что танцор из этого покемона не хуже, чем певец. Геносект, 649. Четвёртый и последний мифический покемон пятого поколения, Геносект, научно модифицированный мутант под стать Mewtwo. По данным Покедекса, это существо, которому больше 300 миллионов лет, подверглось экспериментам исследователей команды Плазма в лаборатории Пи-2, недалеко от Нувемы, стартового города версии Black White. Один из самых заметных подарков ученых — пушка на его спине. Этот фиолетовый робот-муравей, насекомого и стального типа, выделяется коронной атакой, которая меняет тип в зависимости от экипированного им предмета, совсем как у Аркиуса. Эта атака — мощный техновзрыв, сохраняющий свой нормальный тип, пока генесект не возьмет одну из кассет. Отправившись в лабораторию p 2 с генесектом в команде, игрок может получить кассету воды и льда в версии White, а также огня и тока электрического типа в версии Black. На сегодняшний день это единственный легендарный покемон насекомого типа. Глюки, хитрости и слухи. Бесконечный сброс с неба. Как и все поколения, Пятое принесло с собой множество новых движений — и одно из них — новая атака летающего типа «Сброс с неба». Эта техника состоит из двух ходов. Сперва атакующий захватывает цель когтями и поднимает ее в воздух, не давая ей использовать приемы, а на втором ходе роняет цель и наносит ей урон. Если это покемон летающего типа или с талантом левитация, он не получит урона, кроме случая низвержением, но будет обездвижен на один ход. Однако есть нюанс. Если в двойном или тройном бою один из покемонов использует гравитацию сразу после того, как другой нападет сбросом с неба, цель атаки окажется обездвижена. На этот весьма досадный баг, появляющийся только в версиях пятого поколения, быстро отреагировали организаторы официальных мировых турниров Pokemon. Способность сброс с неба просто запретили, но вернули позже с приходом шестого поколения. Зоруарк — преграда. После победы над Лигой Покемонов Юновы в версиях White 2 и Black 2 сестра Ю предлагает герою отправиться на Дорогу Победы и найти там Зоруарка. Он принадлежит Эну и обычно перекрывает доступ к руинам его дворца, но позовет игрока за собой после завершения основного сюжета. В японских версиях игры, если игрок покидает область, прежде чем дойти Зороарком до конца пути, например, используя полет и отправившись в другое место, покемон вернется в прежнюю точку и снова заблокирует путь. Убрать его и попасть во дворец уже не выйдет, и игрок не сможет сразиться с Энмом и получить его легендарного дракона, Зекрома в версии Black 2 и Решерома в версии White 2. К счастью, эту досадную ошибку исправили в международном релизе. Шестое поколение. X и Y. Nintendo 3DS. Сюжет. В маленьком городке Вани Вильтаун на юге колосса нового героя ждут великие приключения. Калим, если это мальчик, или Сирена, если это девочка, живет с матерью, бывшей наездницей, и Райхорном который мирно отдыхает в саду на подстилке. Сосед или соседка героя, его соперник в игре, сообщает, что профессор Сайкамор хочет поручить ему и группе его друзей важную миссию и просит их встретиться в соседнем городке Аквакорт, чтобы все прояснить. Там мы находим Шону, Тревора и Тиерна, которому профессор Сайкамор доверил покеболы стартовых покемонов новых версий. После традиционного распределения стартеров и вручения покедекса пятеро друзей отправляются в путешествие по Колоссу в надежде разгадать его тайны. Их в регионе хватает сполна, особенно учитывая, что в игре вдруг появился неизвестный до тех пор волшебный тип, а также новый вид временной эволюции под названием мегаэволюция. Так, Параллельно получению восьми значков арены герой должен исследовать и эту революционную механику. У его друзей другие цели. Да, его соперник тоже мечтает стать чемпионом, но Тревор предпочитает заполнить свой покедекс. Тиерна хочет собрать команду покемонов-танцоров, а Шона пока не может определиться с целью. Обойдя колосс и получив все значки, игрок наконец столкнется с элитной четверкой, а затем с чемпионом. И осуществит мечту. Конечно, и эта история не могла обойтись без встреч с преступной организацией. На сей раз ее членов легко узнать по красной с ног до головы одежде. Речь идет о команде Пламя под эгидой известного ученого Лесандра. Он является другом профессора сайкомора и генеральным директором, производящей новые технологии лаборатории Лесандра. В первую очередь. Эта компания является создателем Галлокастера, очень популярного среди тренеров инструмента связи, который позволяет им регулярно получать новости от члена элитной четверки Колосса Мальвы, а также общаться с друзьями. Цель Лесандра напоминает цель лидера команды Галактика Сириуса. Он презирает этот порочный мир и желает избавить его от скверны, начиная с глубоко разочаровавших его людей. Лиссандр обвиняет их в манипуляции покемонами, загрязнении их ума и среды обитания. Чтобы достичь своих целей, он стремится заполучить универсальное оружие, машину, которая чуть не уничтожила колосс 3000 лет назад. На помощь ему приходит множество верных приспешников, начиная с его команды ученых, непредсказуемого гения Ксантина и его четырех лейтенантов Целлозии, Мейбл, Брайони и Алианы, Злодейства команды «Пламя» часто перекликаются с действиями команды «Р». Впервые мы встречаем их при попытке украсть ископаемое, а также находим их на месте скорби по умершим покемонам и на электростанции. Герой ожидаемо решает противостоять команде «Пламя» и губительным идеям Лиссандра и побеждает его, когда тот собирается вновь активировать универсальное оружие. Оно все же успевает сделать последний выстрел и самоуничтожается из-за него. Лиссандр исчезает, и его судьба остается загадкой. Команда пламя распадается, раздробленная и ослабленная.